Глава восьмая. «Не работает», — подумала Соня, изучая свое отражение в туалете ночного клуба. Наверное, липо подсунул. Хорошо, что хоть денег не взял. Вот и все. Это твой день рождения. И такой будет вся твоя жизнь. Она поморщилась, ощущая себя старой бабкой. Словно ей исполнилось не восемнадцать, а как минимум восемьдесят три. Из-за двери послышался смех. Голоса, опережая хозяек ворвались в закуток тесной женской уборной. «Я же тебе говорила, что он педик!» Прозвучало весёлое эхо. «Да иди ты!» — отозвалась вторая песклявым. Слова доносились как будто из бочки. Кто-то вставил беруши, но в ушах было пусто. Она встряхнула головой, списывая слуховые недостатки на громкую музыку. Так бывает после шумной дискотеки. Две девушки, зайдя внутрь, рассредоточились по кабинкам соня пошатнулась ощущая головокружение ну вот началось решила она и наполивав на макияж плеснула в лицо холодной водой Полегчало. струя из закрытого крана продолжила течь ей померещилось что девушки за спиной возобновили беседу они говорили о ней достоподово да она еще целка настаивала одна а может тебе показалось сомневалась другая да нет же «Ты видела ее уши? Такие бывают у тех, кто ни разу». Соня притихла, боясь посмотреть на свое отражение. Теперь ей казалось, что уши горят. Ощущение было столь явным, что она, зажав подтекающий кран, приложила к ушам холодные руки. Ладони нащупали. Пустоту. Она сглотнула и замерла. На месте ушей было пусто. Ни мочек, ни раковин, а только какие-то бугорки, как будто огромные родинки. «О, господи, что это?» От ужаса и отвращения она прикусила язык. «Не парься, они отрастут», — послышалась сзади. Она вжалась в стену, ощущая спиной что-то липкое. Закрытые дверцы кабинок пугали не меньше насмешливых голосов. Они её видели, она же их нет. Тяжело дыша, Соня скользнула взглядом ниже. От ручки одной из кабинок по краю дверцы, туда, где в зазоре виднеется ступни. Там не было ног. Желая удостовериться в этом, Соня присела на корточке. В замкнутом пространстве стоял унитаз. Вдоль стенки, свисая до пола, виднелся огрызок туалетной бумаги. Она не решилась заглядывать внутрь, не стала касаться ушей. «Я выйду отсюда, я выйду отсюда», — твердила она себе, пробираясь сквозь беснующуюся толпу. Казалось, что люди совершают какой-то неведомый дикий обряд, пульсируя в жутком танце искривленные светом лица мелькали кружась и сменяя друг друга хватая за волосы срывая одежду соня выбежала из клуба на ватных ногах она сделала пару шагов и чувствуя что упадет схватилась за каменный выступ держась за него миновала парковку и только в пустующей нише смогла наконец-то расслабиться казалось все функции вышли из строя конечности не шевелились и не было сил сделать вдох Сознание внутри ослабевшего тела жило своей собственной жизнью. Оно металась в нем еще выход, как обреченный на гибели матрос, корабль которого скоро потонет. Я не умру, не умру, твердила она, словно мантру. Сейчас она вызовет скорую. Врачи ее спросят о том, что пила. Родители будут в шоке. И пусть, все потом. А сейчас, сейчас нужно выжить. Собрав и воедино последние силы, соня достала из сумки смартфон вслед за ним на асфальт выпал белый прямоугольник дрожащими пальцами она взяла его зажгла экран булавин никита борисович агентство элитной недвижимости ваш дом гласила солидная надпись в воспалённом сознании всплыли образы летнего парка и отчетливый профиль никиты он вручил ей свою визитку и она умудрилась ее сохранить соня вызвала клавиатуру На экране возникли цифры. Вот он, кажется, и наступил. Предугаданный им всякий случай.